поляками и венграми. Зная боевой дух Мстислава, союзники лихорадочно готовились к предстоящей борьбе. Король Андраш послал в Галич мощное подкрепление, состоящее из венгерских и чешских войск, под командованием венгерского военачальника Филе, которого галицкая летпись характеризует как «надменного». Филя рассчитывал на легкую победу над русскими. Согласно летописи, он нередко говорил, «Много горшков можно разбить одним камнем. Острый меч и добрый конь — этого достаточно, чтобы победить Русь». Полное собрание русских летописей. Том 2, 1843 год, страница 162 Между тем Мстислав заключил соглашение с половцами и подкрепил свои силы их войсками. Противники встретились у берегов реки Днестр. Битва была жестокой. И сначала казалось, что венгры и поляки берут верх, но в критический момент Мстислав со своими ближайшими сподвижниками и половцами атаковал врага с тыла. Окруженные венгры и поляки храбро сражались до конца, Филя потерял почти всю свою армию, а половцы рассыпались по полю боя, грабя трупы и отлавливая лошадей. Победивший Мстислав проявил себя предусмотрительным политиком и согласился пойти на компромисс с королем Андрышем. Младший сын последнего тоже Андрыш был помолвлен с дочерью Мстислава которой князь назначил галицкое княжество в приданые. Выясняется, что, идя на этом, Стислав принял во внимание совет галицких бояр, 1222 год. На следующий год монголы нанесли русским князьям суровый урон на калки. Смотрите, пятый ниже. Это поражение сильно подорвало престиж Мстислава, и его самоуверенность была поколеблена. Он решил умиротворить венгров и позволил Андрышу взять во владение Галич, оставив себе управление Понизием, районом в Галиции на Нижнем Пруте. Однако после его смерти, 1228 год, подлинный галицкий князь Даниил, сын Романа, предъявил свои претензии на княжество. После продолжительной борьбы с венграми и поляками за контроль над Волынью и Галицией, Даниил смог полностью возвратить себе отцовскую вотчину его усилия, в конце концов, были увенчаны тем, что он установил свое правление в Галиче в 1237 году. История русско-венгерских отношений, как это видно из вышеизложенного, тесно переплетена с польской политикой. Поскольку некоторые эпизоды русско-польских отношений уже упоминались в связи с венгерскими событиями, нам сейчас нужно рассмотреть отношения с Польшей как отдельную проблему. Линниченко, Руси-Польша, до конца XII века. Библиографию по истории Польши смотрите глава 11, Сноска, 12. История этих отношений в киевский период может быть поделена на два временных отрезка. Первый с конца X до середины XII, а второй с середины XII века до монгольского нашествия. В первый период как Русь, так и Польша были едиными государствами. Во второй, каждая из них являлась свободной федерацией без централизованного правительства. В результате, в первый период борьба между киевскими князьями и польскими королями была столкновением двух народов. Во второй период она носила более локальный характер, и ее наибольшее воздействие испытывали на себе только Волынь и Галиция. В отношении первого периода, как мы знаем, дважды на протяжении XI века, польские короли пытались завоевать Киев, пользуясь междоусобными раздорами между русскими князьями. Король Болеслав I вошел в город в 1019 году в качестве союзника князя Святополка I, а Болеслав II захватил его в 1069 году как покровитель князя Изяслава I.